Слон перестал танцевать танго. Слоны не любят танцевать. Теперь я ее показывал зрителям чудеса ловкости. Он жонглировал яблоками. Краснобокие яблоки летали по воздуху, а он подхватывал их хоботом и бросал еще выше. А в конце представления – Съедал их все. Это так понравилось мальчишкам, что они начали приносить в цирк полные карманы яблок. И как только слон заканчивал номер, выносили ему на арену еще несколько десятков яблок и громко кричали «Еще! Ещё!». Слону ничего не оставалось делать, как пожонглировать этими яблоками и тут же их съесть. Цирк доктора Долитла был не похож на все остальные цирки мира. В нем не существовало запретов. Любой мальчишка мог заглянуть за кулисы, погладить слона или гулять по зверинцу, сколько ему захочется. А когда шатры сворачивались и фургоны, и повозки трогались в путь, Дети бежали за ними до окраины города, и долго еще потом мальчишки говорили только о цирке доктора Дулитла и спрашивали, когда же он снова приедет в их город. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых Читал Николай Козей, звукорежиссер Нина Рудник, Киев, 1993 год.